Мелко и часто перебирая ногами, чтобы не запнуться, а что не попало и не зашибиться, она прошла по телятнику к бане, которую еще три дня назад считала своей, и нащупала в сенцах лопашный шест. Одноручное весло Настена не тронула, управляться как следует им она не научилась. Теперь, когда она не жила у Гуськовых, пользовался без спросу лодка Михеича, походила на воровство, но ничего другого на Настене не оставалось. Не брать же совсем у чужих. «Еще науськают собак или придумают, что похлеще. Достаточно с нее и того, что есть». Как бы отзываясь на ее страхи, где-то посреди деревни вдруг забрехала непонятно с чего собака. К ней пристегнулась вторая. Настена испугана остановилась и присела упрясла, с бьющимся сердцем пережидая, когда собаки затихнут. Сегодня она боялась всего, и темноты, которая на самом деле была ей на руку.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 Также громко оглушительно зашуршала сталкиваемая лодка. Отпихнувшись, Настена перевалилась в нее и пригнулась, примолкла, давая течению стянуть шитик за деревню. Здесь на ангаре было светлей, от реки поднималось серое и исподнее мерцание, в котором взблескивала и терялась вода, как бы изгибаясь и опадая вниз. Выше его замерклой прокладкой виделось полосами другое более мутное и слабое смечение. Неизвестно откуда берущийся, Сразу за ним начиналась дремучая тьма. Настена отыскала глазами огонек Бакина белого, который она помогала деду Матвею ставить, и который сплавляли вторым. И от того, что он здесь не исчез, не погас, не сгинул, ей стало немножко легче. Шум воды на перекате ночью представлялся глуши, спокойней, но зато упругий, протяжистый, с легким подсвистом шорох течения слышался сейчас совсем хорошо.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 Не просто было без конца выдерживать на себе хватки и судные взгляды людей. Любопытные, подозрительные, злые. Как сама Настена не в состоянии была понять, что все, происшедшее с ней, правда, так и другие не могли поверить, что она и есть та Настена, которую они знали. И всякий раз искали подтверждение молве. Тут ли он, живот-то, не опал ли, не исчез? Никто, ни один человек,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 Ночами она почти не спала, изнываясь тяжестой, горькой болью, когда ни в чем нельзя было отыскать спасение. А при свете не отличало утро от вечера. Заблудилась, закружилась, заплелась. Надька покрикивала на нее, подталкивая то к столу, то в постель, то в поле. Настена послушно двигалась, делала, что требовалось от нее, и снова коченела, уставившись перед собой невидящей и замаянной.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 Кто, Михеич или чужой? Неподалеку под одним яром стояли еще две лодки Иннокентия Ивановича и Агафьи Сомовой. Можно было взять любую. Та и другая не замыкались. Настена не шевелилась. Шитик ее развернула и понесло. Лопашно-растопыренно бороздили по воде. Нечего было и думать, чтобы двигаться дальше. Если слышит она, услышит и ее. Сплавала, предупредила. «Надо возвращаться».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 Хотелось спать, но она понимала, что от неудачи, от того, что попасть в Андреевское не удалось, она не заснет. Только навредила, выдала ангару. Она пристала к берегу, неизвестно зачем, скарабкалась на яр. И правда светлела. В темном небе со стороны горы мерцали прогляди. Ночь подвинулась, похоже, шевельнулась. И погода, может, к белому дню все-таки стянет с неба эту угрюмую железную навесь. Тяжелая недобрая ночь, в такую ночь маются и с чистой душой, а у нее, у Настены, истерзанная, беспутная душа надорвалась. И только ноет, ноет, жалуясь и плача без капли надежды. Настена вдруг оступилась и вскрикнула, ухватившись рукой за покосившийся деревянный крест. «Господи, куда попала, куда попала? К утопленникам!» От ужаса ее продрал мороз. Ноги обмякли и не слушались.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 и все казалось ей, что пахнут они чем-то похожим на дрожжи. Но она не забыла проверить. Тот, кто плыл за ней, взял лодку у Агафьи Сомовой.